Сова-сова. В эти самые лучшие часы, когда солнце уже садится, но еще не наступили сумерки, и от деревьев на снегу длинные голубые тени, в эти часы ежик садился у окна и мечтал. То же самое делал медвежонок. А у з а й ц а не было сил мечтать, потому что заяц просто не мог сидеть на месте. Вот и сегодня он сперва сбегал к ёжику, потом к медвежонку и обоих застал сидящими у окна, глядящими в затухающий лес. — И птицы не поют, — огорчился заяц. — Поговорить не с кем. Белка сидел у печки с вязанием. Хомячок съел кашу и теперь пил компот. Филин ещё не проснулся, и волк видел последний сон. — Зайдёт луна, вылезет на поляну и з а в е т подумал заяц. Он знал, что ёжика с медвежонком сейчас трогать нельзя. С белкой и хомячком скучно, и поэтому заяц один прыгал по остывающему насту и просто не знал, куда себя деть. С лисой у зайца сложились особые отношения, и поэтому он решил сбегать к лисе. — Лиса, лиса, бонсуар! — сказал заяц. — Бонсуар, добрый вечер, з а й ц У лисы была французская бабушка, и она учила зайца по-французски. к о м а н сова, как дела?» — спросил заяц. ц с а в а комси комса». «Так себе», — сказала лиса. а с а в а сова!» — обрадовался заяц. «Так себе». «Учи!» — сказала лиса. И заяц полетел по лесу, повторяя. Сова, «Сова, сова! Сова, сова! Сова, сова!» а ч у д е ч у в о проснулся Филин. «Чего н у д о «Ничего», — сказал заяц. «А чего зовешь?» «Я тебя не звал». «Как же не з в о л рассердился Филин. «Прыгаешь, кричишь, сова, сова, это же я!» «Это по-французски так себе!» — сказал Заяц. «Это я так себе?» «Нет, это по-французски так себе, а ты у очень хороший!» й т у т т о сказал Филин. «А что будет по-французски «волк, волк»?» «Еще не знаю». «А л е с о л е с о н а д о спросить, сбегаю и спрошу». «Сова, сова!» — пел по дороге к л е с е заяц и с порога спросил. «Сова, сова!» — так себе. «А лиса, лиса?» «Не сова, сова, а сова кум-си-кум-са», — сказала лиса. «А лиса, лиса — это я, и больше никто. А волк, волк?» «Волк, волк» — по-французски ничего не значит. «И все-таки что-то здесь не так», — зубря сову-сову и в третий раз, огибая лес, на бегу думал заяц. Сова — Сова-сова так себе, значит. Волк-волк еще хуже. Он до того задумался, к тому же не переставая вопил сову-сову, что не заметил волка. — Ты кого славишь? — схватил зайца волк. «Сова — Сова-сова, так себе! — выпалил з а й ц Вот именно. Кому она нужна, твоя сова? Бегай и кричи. Волк, волк. — Что ж мне т е б я кричать, когда ты ничего не з н а е ш ь Я? — Ну да. Для французов ты... Фу — пу Неужто волк для них ничто? — о п е ч а л и л с я волк. Он так расстроился, что даже отпустил зайца. — Совсем? — горько вздохнул з а я ц Представляешь, волченька, ты, волк, а тебя как будто и нет. — Ничего, з а й ц сказал волк. — Это, может, меня у французов нет. У них и леса-то нет. Зато здесь мы с тобой... — Ух! — Ух! — кивнул з а й ц — Ну, беги! — потрепал по ушам зайца волк. — т е н и с ь к знанию. И, по волчьи, осклабившись, показал страшные зубы. — Беги, беги! Учесть! Пусть знают наших! И заяц ликую помчался по лунному лесу, з а в я сову-сову, хищную птицу, которая, может, там у французов и означает «не то, не и с о не так, не сяк, так себе». — А у нас — тихую жуть!